прицепила его к ручке кресла и взяла из своей сумочки разрезной ножик и английский роман. Первое время ей не читалось. Сначала мешала возня и ходьба, потом, когда тронулся поезд, нельзя было не прислушаться к звукам.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 Те же быстрые переходы от парового жара к холоду и опять к жару, то же мельканье тех же лиц в полумраке и те же голоса, и Анна стала читать и понимать читаемые. Аннушка уже дремала, держа красный мешочек на коленах, широкими руками в перчатках, из которых одна была прорвана. Анна Аркадьевна читала и понимала.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 Читала ли она о том, как леди Мэри ехала верхом за стаей и дразнила невестку, и удивляла всех своей смелостью, и ей хотелось это делать самой. Но делать нечего было, и она, перебирая своими маленькими руками гладкий ножичек, усиливалась читать. Герой романа...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 Она оставила книгу и откинулась на спинку кресла, крепко сжав в обеих руках разрезной ножик. Стыдного ничего не было. Она перебрала все свои московские воспоминания. Все были хорошие, приятные. Вспомнила Бал, вспомнила Вронского и его влюбленное покорное лицо. Вспомнила все свои отношения с ним. Ничего не было стыдного.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 взглянуть прямо на это. Но что же, неужели между мной и этим офицером-мальчиком существуют и могут существовать какие-нибудь другие отношения, кроме тех, что бывают с каждым знакомым?» Она презрительно усмехнулась и опять взялась за книгу, но уже решительно не могла понимать, что читала. Она провела разрезным ножом,